Новый замысел. Завоевание «Голубой страны» досталось Джусу очень легко. Прэм Кокус и его работники были захвачены врасплох. Они даже не пытались сопротивляться свирепым дуболомам и сразу признали себя побежденными. Государственный переворот совершился. Урфин Джус стал повелителем обширной страны Живунов.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 Но вдруг к Урфину подскочил Лан-Пирот. — крикнул он. «Из леса выглядывают звериные морды. Глаза у них желтые, а изо рта торчат белые сабли». «Это саблезубые тигры!» — сказал испуганный Урфин. Присмотревшись, он увидел в зарослях десятки огоньков. Это светились глаза хищников. «Генерал!»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 Он тут же объявил армии благодарность. Устрашенные тигры не посмеяли больше нападать на таких опасных врагов. Они еще полежали, посверкали глазами, для приличия порычали и, пристыженные, уползли в лесную чащу. Урфину Джусу пришла в голову мысль оживить шкуры убитых тигров. У него будут слуги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 «Передай! Передай! Передай!» раздавалось по цепи, и удары становились все чаще и сильнее. Дуболомы пришли в азарт. Дубинки колотили покрашенным спинам, некоторые солдаты падали. Много времени прошло. Прежде чем Урфину удалось навести порядок, и потрепанные деревянные войско выбралось на поляну посреди кустов, где был устроен привал». После отдыха Урфин Джус повел армию дальше на север. Слушатель, конечно, давно уж догадался, что о всех злоключениях деревянной армии страшило быстро узнавал от связистов Кагикар. Случай со врагом заставил было правителя обрадоваться и подумать, что Урфин прекратит поход на изумрудный город и поведет своих бестолковых солдат обратно.